Когда её посадили, оказалось, что в субботу вечером. А вот сейчас она выйдет, а один из вас сядет, кричала Алькаль. Она спала в камере, а по городку налепили за ночь чёрт-те сколько листков. Едва открылась тяжёлая железная дверь, как из камеры с криком выскочила средних лет женщина, худая, с собранными в тяжёлый узел волосами, которая держала высокий испанский гребень. "Рваливай", сказал ей Алькальт. Женщина выдернула гребень, тряхнула несколько раз роскошной гривой и выкрикивая ругательства, как одержимая, бросилась вниз по лестнице. Перегнувшись через перила, Алькальт закричал во весь голос, словно хотел, чтобы его слышали не только женщина и полицейские, но и весь городок. "И не приставайте ко мне больше с этой писаниной!" Хотя по-прежнему моросил дождь, Падре Анхель вышел на свою обычную вечернюю прогулку. До встречи с Алькальдом времени оставалось довольно много, и он отправился посмотреть затопленную часть городка. Увидел он только труп кошки, плавающие среди цветов. Когда Падре шел назад, начало подсыхать. Конец дня неожиданно оказался ослепительно ярким. Повязкой неподвижной реке спускался баркас, залятый мазутом палубой. Из какой-то развалюхи выбежал мальчик и закричал, что у него в ракушке шумит море. По Адрианхель поднёс его ракушку к уху, и правда, шумело море. Жена судьи Аркадио сидела со сложенными на животе руками перед дверью своего дома и глядела, как зачарованная на баркас Через три дома начинался торговый ряд. Витрины с барахлом и ничем не прошибаемые эфирицей, сидящие у дверей своих лавок. Вечер умирал в ярко-розовых облаках и в визги попугаев и обезьян на другом берегу реки. Двери домов начали открываться. Под заляпанными грязью миндальными деревьями, вокруг тележек со снедью, на изъеденном временем гранитном крае, водоёмы, из которого поил скот, теперь собирались поболтать мужчины. Падре Анхель подумал, что каждый вечер в это время словно происходит чудо. Городок преображается. Падре, вы помните, как выглядели заключённые немецких концлагерей? Падре Анхель не видел лица доктора Хиральдо, но представил себе как тот улыбается за проволочной сеткой окна. Честно говоря, он не помнил тех фотографий, хотя не сомневался, что видел их. Загляните в комнату перед приёмной. Падре Анхель толкнул затянутую сеткой дверь.